Глава 18. «Кого-то симпатичного приметила?» Интересуется Женя, поймав мой взгляд, устремленный к бару. «Нет», – испуганно отвечаю, будто меня поймали за чем-то постыдным. «На кого тогда пялишься?» «Видишь вон того мужчину с бутылкой пива в руках?» Указываю в сторону реабилитолога. «Ну, это мой лечащий врач». «Ничего себе!» – присвистывает Анька, тайком услышав наш разговор. «Хорошенький такой. И не один, а с друзьями. Давай, зови его к нам». «Вы что? Никого я звать не буду». «И ты подругой после этого называешься?» – насупливается Ника. «Он женат? Сколько лет? Клиника ему принадлежит?» Я растерянно смотрю на Сергея Ивановича. Ничего о нем не знаю и знать не хочу, кроме того, что он первоклассный специалист. А что он делает вне рабочего времени, чем живет и как строить свою личную жизнь, не должно волновать меня. «Ань, может, сама подойдешь и познакомишься?» Огрызаясь в ответ. «Он достаточно взрослый. Возможно, не только женат, но растит троих детей». Подруга фыркает и подзывает к столу официанта с просьбой повторить коктейли. Вечер в самом разгаре. На сцену выходит диджей Громов, и взгляды всех присутствующих обращаются в его сторону. Не так давно он основал свое электроинструментальное рок-шоу, с которым проводит сольные концерты на живую во всех странах мира. Зрелища, конечно, впечатляющие и пробирает до мурашек. «Недаром я сюда пришла!» «Сонь!» произносит осторожно Женя спустя полчаса после начала выступления. «Ты не в обиде, если мы с девчонками немного потанцуем?» «Идите, конечно!» отвечаю удивленно. «Вы не обязаны привязывать себя к стульям ради меня! Все в порядке, Жек! Правда! Я буду охранять ваши коктейли!» Девчонки встают со своих мест и уходят, а я лишь наблюдаю за ними. Шикарные, стройные, гибкие. Привлекают внимание парней. Если бы не травма, я веселилась бы вместе с подругами. Раньше всегда так делала. Наверное, я была одной из первых, кто всегда рвался на танцпол. Мне даже алкоголя не нужно было. Стоило только войти в клуб и услышать музыку, как меня наполнял сумасшедший драйв. Потянувшись к трубочке с коктейлем, я в полной мере ощущаю себя ущербной. Это вовсе не зависть, что подруги могут, а я нет. Скорее, злость на саму себя и на собственную никчемность. Даже упасть во время матча нормально не смогла, так, чтобы не покалечиться». Я прекрасно понимаю, что бессмысленно заниматься самобичеванием, потому что прошлого назад не вернешь, нужно двигаться вперед, и в обычные дни мне это удается. Но сейчас почему-то не получается, и я впадаю в уныние. София, слышу знакомый голос совсем рядом, повернув голову в нужном направлении, натягивая на лицо приветливую улыбку. «Добрый вечер, Сергей Иванович! Мы в неформальной обстановке!» Произносит, усмехаясь мужчина. «Можно просто Сергей? Не такой уж и старый, чтобы называть меня по имени-отчеству в ночном клубе!» «Хорошо, Сергей!» Немного непривычно видеть его без белого халата и очков. Он в черной футболке с какими-то латинскими надписями и светлых джинсах, В руке очередная бутылка пива. А оказывается, доктор тоже умеет и любит расслабляться. Зря я зачислила его старперы. А я стою у бара и думаю, ты или не ты? Я, кивая в ответ, с подругами пришла. Будто учуяв, что дело со знакомством с реабилитологом получило толчок, у столика появляется Анька. Она учащенно дышит, поправляет влажные от пота волосы. Глаза горят, а губы плывут в улыбке. «Я подруга Соньки, Аня». «Очень приятно», – улыбается ей доктор. «Сергей, вы не хотите к нам присоединиться?» – спрашивает подруга. «Я не один, с друзьями». Сергей Иванович указывает в сторону бара. «Тоже врачи?» интересуется Аня. «Да, один патологоанатом, второй акушер-гинеколог». «Ох, кого только не встретишь в парусе! А зовите всех к нам! Правда, Сонь?» «Глядя на кокетливо стреляющую глазками Аньку в сторону Сергея, мне ничего не остается делать, кроме как согласно кивнуть. Иначе меня никогда и ни за что не простят». Спустя минут пять за столом оказывается семь человек. Становится шумно и весело. Даже слишком. Патологоанатома зовут Артёмом, акушера-гинеколога Назаром. Мужчины примерно одного возраста с Сергеем Ивановичем. Как шепотом сказали мне подруги, самый сок. Я в этом ничего не смыслю. Возможно, потому что Ярослав всегда казался мне чересчур взрослым, и недостижимым, я никогда не смотрела в сторону мужчин постарше. «Почему паталагонатом, Артём?» – спрашивает заинтересованная Женька. Она включила активную фазу флирта. Грудь вперед, живот втянула, голос приторно-сладкий. «Артём со мной собирался двигать в сторону акушерства», – посмеивается Назар. Вот только при первой же практике в роддоме потерял сознание и понял, что работать с трупами ему куда комфортнее. Девчонки смеются, я тоже улыбаюсь. Я же этого хотела, верно? Почувствовать себя прошлой Соней, которая была до травмы. Так почему же сейчас ощущаю себя некомфортно и скованно? Внезапно я слышу, как в сумочке вибрирует мобильный телефон. Спохватившись, вспоминаю, что так и не предупредила Ярослава о том, что задержусь. «Вот чёрт!»